«Наталья Таня. Будешь сдавать письма в архив, приложи эти четыре странички. Когда начнут описывать фонд, неизбежны вопросы, а это, пусть и краткий, все же путеводитель. Я внесла сюда каждого, о ком знала и кого помнила из коленных корреспондентов. Вещь на первое время полезная. Первое. Оскар Станицын, дед Сони. Художник, причем из первого ряда. Родился в 1880 году». И до, и после революции активно участвовал в разных левых объединениях. Среди известных работ иллюстрации книги Алексея Гастева «Трудовые установки» и серия масел на ту же тему. Картины экспонировались во Франции в седьмом году, имели там немалый успех. В Сойменке оформил несколько наших гоголевских спектаклей, работал и с Савелием Тхаршевским, и с Владиславом Блоцким. После революции с тем же Блоцким, сделал две постановки в Харьковском театре, а Тхаршевскому помогал ставить цирковые спектакли в Курске. Известия насчет Курска противоречивые. Позже, когда на левое искусство начались гонения, его имя почти исчезло. Во второй половине 30-х годов Станицын написал большую серию «Ню» с Соней. Вся разошлась по частным коллекционерам. Скончался во время войны в эвакуации в городе Мышкине. Второе. Дядя Валентин, его сын, тоже художник, родился в 1906 году в Москве. Валентин – младший брат Вероники, Сониной приемной матери. Коля с ним был в хороших отношениях, хотя переписывались они неровно, рывками. В двадцатые годы Валентин учился во Вхутемасе, среди тех, кто ему одно время преподавал Малевич. В институте он с товарищами два года копировал явления Христа народу – Иванова. «Считал это своей главной школой, занимался и миниатюрой, но не слишком, как понимаю, удачно. С работой у Валентина всегда было тяжело, денег не хватало даже на краски. В середине 30-х годов он уехал в Хиву и там почти 20 лет проработал в местном краеведческом музее. В Хиве Коля его навещал, причем, кажется, не один раз. В 59 девятом году Валентин вернулся в Москву. на мать всегда относилась к нему нежно, и он часто у нее бывал. Соответственно, они виделись здесь и с Колей, когда тот приезжал из Казахстана. Человек молчаливый, Валентин был известен над ним. Чтобы что-нибудь понять, прежде ему надо это нарисовать. Третье. Дядя Петр. Сойминский Осип. Гоголь вет крупный специалист по раннему Гоголю. Колин главный корреспондент. С ним самые доверительные отношения. Он же корреспондент, пока Коля мал, его мамы Марии. Судя по всему, был в нее влюблен. В письмах есть его поездка в Рим и в Австрию. Четвертое. Дядя Фернц. В Соменке Держиморда. Он историк, специалист по гражданской войне, в ее, так сказать, уральском исполнении. В частности, автор всех писем о лидере рабочей оппозиции в ЦК партии Мясникове. Но и не только. Человек не глупый, тонкий, отчасти парадоксальный. Пятое. Дядя Януш Бобчинский. Был студентом в Киеве. Во время Гражданской войны, среди прочих, помогало большевикам. Позже, придя к власти, они, по возможности, его не забывали. С 1933 года старший юрисконсульт Украинского республиканского Верховного суда. До середины 20-х годов убежденный социалист, Януш со временем делается не менее убежденным монархистом. Правда, отнюдь не про Николаевским. Его многие из писем о Носе и другие о монархии. Шестое — дядя Святослав, он же уездный лекарь Гибнер, главный инженер одного из Днепропетровских оборонных заводов, частый гость в доме Марии Гоголь и пламенный защитник новой власти, который многим и за многое благодарен. Седьмое — Колодезев, соученик и друг дяди Валентина по Вхутемасу. Начинал еще до революции в Лебедяне под мастерьем у Богомаза, позже преуспевающий портретист в Саратове. посылал Валентину деньги в Хиву, хороший знакомый, а может и родственник Таты, Колиной няне. Если родня, то точно не по линии Гоголей. После того, как они познакомились, написал Коля больше десятка писем, очень для него важных, о Лошадникове. Восьмое, дядя Константин, отчим тети Вероники. Во времена Оны строил храмы. В тридцатые-сороковые годы оформил несколько станций метро. Тоже... Частый гость в доме Марии. У мамы Коля с ним и сошелся. Его, или восходят к нему и к дяде Андроннику, все рассуждения о подземке. Девятое, Володя Иванов, друг Валентина, один из тех, кто вместе с ним копировал явление Христа, позже работал в Русском музее. Судя по всему, Валентина в хиву сосватал именно он. Десятое, Кирилл Косеровский, он же почмейстер второй муж Марии, матери Коли. Наш агент во Франции. Организатор, скорее всего, и непосредственный исполнитель убийства генерала Кутепова. 10 А. Василий Паршин. Отец Коли. Одиннадцатая. Дядя Юрий. В ревизории играл полицейского Свистунова. Известный харьковский кардиолог. С 48 по 53 год в заключении. После прекращения дела врачей был освобожден и вернулся обратно в Харьков. Один из самых аккуратных Колиных корреспондентов. С детства верующий, в церковь он, однако, никогда не ходил и ко всякого рода таинствам был безразличен. По отзывам родни, дядя Юрий был человеком ироничным и много, главное, в одиночку, думая над священным писанием, приходил к весьма неожиданным выводам. В письмах Коле все это есть. Есть в них и суждения о нашей истории, они тоже нестандартные. Двенадцатое. Савелий Тхаржевский. постановщик ревизоров 13-14 годов в Сойменке. Во время Гражданской войны ставил цирковые представления в Курске. Позже сведений о нем нет, по всей видимости, там же, в Курске, он умер от цепника или испанки. 13-я Мария, мать Коли. 14-я тетя Вероника, приемная мать Сони и кузина Марии. 15-я тата, няня Коли, позже и Сони. Когда Соня выросла, поселилась в Вольске, дальняя родня и Марии, и Вероники. По другой линии, родня художника Колодезева, с которым была очень дружна. Именно у Таты в Вольске все время, пока Коля был в лагере, пролежал его архив. Шестнадцатая тетя Александра, она же Пашлепкина, слесарша, ухаживала за Марией Гоголь в ее последние годы. Письма Коля, Коле о его уже умиравшей матери написаны ею. Конфидент семьи, но не слишком откровенный. Всегда знала больше, чем говорила. 17 дядя Евгений. В Сойминке играл смотрителя училищ Хлопова. Это его дневник постановки ревизора шестнадцатого года. Восемнадцатая — Исаакиев, поэт-полиндромист, друг и многолетний Колин-корреспондент. 19 Крум. Известный генетик, знакомый Коле Постарица. Двадцатая. Дядя Артемий Фрязов. Мишка, слуга Городничего, как и Петр, весьма титулованный литературовед. Только занимался он не Гоголем, а украинским и московским барокко. От Симеона Полоцкого до Прокоповича. О девятнадцатом веке Артемий отзывался без интереса, говорил, что там слишком затоптанно. Впрочем, все не без лукавства. В семнадцатом году Артемий в газете «Киевский литератор» в юбилейном гоголевском номере опубликовал нечто вроде эссе о носе, и был за него сильно бит. Так что барокко — тихая гавань. Тот номер у меня есть, а вот и эссе. Наша дальняя родня, профессор Касандров, если и бывал в Сойминке, то нечасто. Во всяком случае, настоящий разговор с ним я помню только один — Уже после ужина, когда мы, перебравшись на веранду, не спеша чаевничали, Кассандров, походя, обвинил Николая Васильевича в излишнем увлечении малороссийской живописностью и в использовании чужих сюжетов. Потом отпустил несколько довольно плоских шуток о его носе, а дальше так, что мы сразу и не заметили, перешел к повести, носящей тоже название «Нос». «Мы думали, что на данной параллели Кассандров задержится», Все направление рассказа вело к этому, но он заговорил о другом. Сославшись на близкого Капоязу В.В. В. Виноградова, сказал, что сюжет Носа бродячий, Нос — герой многих анекдотов. Анекдотом в первом варианте решалась и повесть, когда в конце концов оказывалось, что все случившееся с майором Ковалевым было сном. Однако затем Гоголь переписал повесть, Действие стало происходить наяву и сразу как бы повисло в воздухе, превратилось в полную и совсем незаземленную фантазию. Вещь от этого совсем не проиграла, отнюдь, просто сделалась еще более странной. Но для Гоголя, продолжал Касандров, история Ковалева с самого начала имела не только это отстраненное и легкое, как всякий анекдот, решение, но и другое, куда более страшное. Оно зашифровано в датах повести и дает всему, что было в носе, совсем иное объяснение. Хотя действие во втором варианте и не сон Ковалева, оно идет в испорченное, искаженное, на самом деле никогда не бывшее на земле время, то есть как бы и не происходит вовсе. Но если это время и есть, оно из мира дьявола, а не Бога. Нос исчезает у майора 25 марта, в самый важный для человеческого рода день, в Благовещение, когда судьба людей была решена и изменена, когда начался путь спасения. От Адама до этого дня грех и страдания людей множились и росли. В благовещенье народы узнали, что будут спасены. 25 марта – день Благовещения у католиков, 7 апреля – день возвращения носа к Ковалеву у православных. И поскольку весь календарь и вся история человеческого рода идет от благовещения и от Рождества Христова, и значит, нового Рождества человека, и вне Христа никакой истории нет и не может быть, то это время есть время мнимое, несуществующее. Время, когда благая весть, что родился Христос, уже была дана людям и еще не была дана, род человеческий знал, что будет спасен. и еще не знал, что скоро Христос, Сын Божий, будет наконец послан на землю, чтобы своей кровью искупить грехи людей. В сущности, эта разница в датах и в календаре, отнесенная туда-назад, на две тысячи лет, есть главное отличие веры православной от веры католической, и это расхождение, раз возникнув и с каждым столетием нарастая, рождает странное, поистине дьявольское время, которого нет и которого становится все больше. «Гоголь, — говорил Касандров, от своей сумасшедшей матери унаследовал необычайно живое, зримое и такое реальное, что отрешиться, забыть его было нельзя, виденье ада. Этот ад с его муками, страданиями, грешниками был всегда рядом, начинался сразу же там, где кончался Гоголь, а, может быть, частью захватывал и его, был в нем. Эта постоянная близость с самых первых лет, как он начал осознавать себя — к вечным и нестерпимым даже мгновениям мукам, никогда не оставляющие его болезни и боли, их преддверие а никому непонятные спонтанные переезды бегства и почти восторженная, полная веры страсть к ним и к дороге, надежда скрыться, спастись, осмысливалась, объяснялась и дополнялась им всю жизнь. Вслед за пифагорейцами и каббалистами он из цифр даты своего рождения из места своего рождения, из своей судьбы, построил и понял и то, кто есть он сам, и какая роль предназначена ему в судьбах России, мира. Гоголь родился там, где два христианства, католичество и православие, давно пересекались, сходились и врастали друг в друга, где братья по крови, поляки, русские, украинцы и братья по вере. И те, и те христиане враждовали сильнее, ожесточеннее и дольше всего, в месте, где они убивали друг друга, и в самом деле дьявольском. Украина, бывшая окраиной и для Польши, и для России, была рождена их смешением и их ненавистью. То буйство нечистой силы, какое у Гоголя, из его веры, что на земле нет места, где бы нечистой силе было бы лучше и вольготнее, чем здесь, Но той же верой был рожден и его пафос, стоящего над всеми пророка и примирителя, соединителя и посредника, глашатая мира, братства, союза, терпимости между католиками и православными. И вся его миссионерская деятельность, так плохо понятая современниками, и его жизнь после Нежина, сначала в столицах православия Петербурге и Москве, потом в столице католичества Риме, и мечта, наконец, осуществленная поездка в Иерусалим на родину начального, цельного, единого, нерасколотого христианства. День рождения Гоголя по Григорианскому календарю — 1 апреля, точно середина между католическим и православным благовещением, нутро смутного глухого времени, времени особой силы всякой нечисти. но и та дата, где должен был бы находиться компромисс между двумя церквами, где они могли бы сойтись, стать заодно и уничтожить нечистое время. В этой мистике дат, вера Гоголя, что он как мессия предназначен соединить с собой, а может быть и в себе самом католиков и православных, основание всего того, что он делал, чего желал и для чего жил, но также и безумие, и реальность, и страх – и невозможность бежать, скрыться от всякой чертовщины, которая искушала и окружала его, как когда-то Христа в пустыне. И в книгах он всегда хотел писать светлое и прекрасное, быть учителем, творцом идеального и чистого, гармонии, красоты, правды, а удавались ему одни карикатуры, почти дьявольские, по точности и верности фигуры, явная нечистая сила воплоти, Только зло удавалось ему писать талантливо, только фарс удавался ему, и когда перед смертью он сжег последнюю часть мертвых душ, это было признанием, что писать и изображать он может лишь нечистое и неправедное в людях. Конец эссе. С Артемием Коля был очень дружен. Именно с ним он обсуждал многие темы, которые так или иначе захватывали XVII и 18 века. Другие вопросы, касающиеся Малороссии и украинцев. Его влияние на Колю было, пожалуй, даже большим, чем влияние дяди Петра. Артемию адресованы старецкие письма и синопсис. 21. Михаил Пасечник. Автор книги «Род Гоголей в двадцатом веке». Колин, многолетний корреспондент. Коля маме. 11 апреля 1956 года. «Мама, не писал тебе 10 дней. Новостей много, и я просто не успеваю разобраться. Главное, освободился отец, сейчас он уже у меня. Я знал, что в последние месяцы отпускают не только у кого кончился срок, освобождают даже посаженных недавно, причем по тяжелым статьям, сроки 20-25 лет, и при всякой оказии пытался узнать, подпадет ли отец под амнистию. Думал встретить, но он отвечал невнятно, писал, что да, людей освобождают, их лагерь опустел на треть, но когда до него дойдет очередь и дойдет ли вообще, никто сказать не может. Все решает Москва. От местной власти ничего не зависит. «Сейчас я понимаю, он хотел сначала повидаться с тобой», Не чтобы вычеркнуть эти восемнадцать лет, что осталось склеить и жить дальше, а чтобы попросить прощения. Что ты к нему не вернешься, он понимает определенно. Пару раз даже сказал, что рад, что ты, наконец, с человеком, которого любила в юности, которому была предназначена еще родителями. Отец вообще убежден, если он приедет в Москву, думаю, это от него ты услышишь, что я не его, а только твой сын. «Что именно Бог распорядился, чтобы Он, который был у тебя первым мужчиной и от которого ты родила единственного ребенка, был насильно изъят из твоей жизни? Ни в чем другом не было бы правоты, потому что даже людям, которых любил, Он принес одно зло. Отец как будто гордится, что я Гоголь, а не Паршин, и его фамилия во мне не продлится. Говорит, что колода, ясное дело, была заряжена». Стоило чекистам за ним прийти. Тут же, чертиком из табакерки, возник твой первый жених, которого ты давно успела оплакать. Хвалит, удивляется, как мы Гоголи без единого худого слова сразу и прочно сходимся. В том же разговоре он бросил, что был среди нас рыжим, ломал всю игру. «Отец жалеет, что загубил тебе жизнь, и я уверен, если ты согласишься с ним повидаться, больше ничем и никогда напоминать о себе он не станет». «Мама, я думаю, каждый человек имеет право на покаяние перед Богом и право попросить прощения у человека, которого обидел. Так что, если ты не настроена категорически, мешать этой его поездке я не буду». Из лагеря отец вернулся другим. Прежняя сила, прежний напор ушли, Теперь в нем много тишины, кротости, так что очень прошу, не отталкивай, прими его и выслушай. Твой Николай». Коля, дяди Петру. В Москву приезжал отец. Назначил маме встречу в ресторане «Центральный», и она, поколебавшись, пошла. Правда, по своему обыкновению, на час опоздала. По ее словам, отец одет был пристойно. Похоже, она боялась, что он явится в тюремной робе, накормил ее хорошим обедом. Разговор был светским. Этим обстоятельством она тоже довольна. Во всяком случае, вернувшись, сказала, что не жалеет. Увидеться с отцом было правильно. Коля, дяде Святославу. Отец пробыл в Москве три недели. Главная цель — встретиться с мамой. Жил он на Якиманке у давнего сослуживца. Тот теперь в немалых чинах и в смысле площади не стеснен. Я был у отца трижды, и еще пару раз мы подолгу гуляли, бродили по замоскворечью или сидели в нескучном саду. Выглядел отец неважно, лицо серое, вдобавок сухой, силикозный кашель. Все-таки почти десять лет на подземных работах. Хотя ходит по-прежнему быстро. С тем, где осядет, он пока не определился. Впрочем, когда я заикнулся про старицу, сказал, что шансов на это немного. Коля, дядя Святославу. Есть какая-то женщина, с ней отец переписывался в заключении. Она из-под Краснодара и зовет отца к себе в станицу Привольную. Есть еще товарищ по лагерю, который унаследовал дом то ли в Центральном, то ли в Восточном Казахстане. Фамилия его Капралов. Он бегун, такая секта. Оттого дом именуется кораблем, а сам он на нем кормчим. Тамошний климат для отца, верная смерть — Но я не удивлюсь, если он поедет именно в Казахстан. Коля, дяде Степану. На Якиманке отцовский сослуживец только и твердит, что нечего тянуть резину. Надо подавать на инвалидность и на реабилитацию. Все берет на себя. Сулит комнату в Москве и хорошую ведомственную поликлинику. В придачу к ней легочный санаторий. В общем, силикоз лечится и капитулировать рано. Это разумно, но отец будто его и не слышит. Коля, дяде Никодиму. Как я и думал, отец выбрал Казахстан. Коля, дядя Артемию. Гуляли в нескучном саду, все цветет. Отец купил воздушный шарик и даже сумел его надуть. Когда я заговорил про инвалидность и реабилитацию, сказал, что лечиться посреди пустыни негде и тратить деньги тоже не на что. Коля, дядя Петру. Отец уже два месяца в Казахстане у Капралова. Устроился вроде бы неплохо. Во всяком случае, первое письма бодрое. «Коля, дяде Степану. Договорились, что в октябре поеду к нему на корабль. В старице как раз отпуск. Коля, дядя Святославу. Снова был в Москве и зашел на икиманку. Отцовский сослуживец, тем, как обернулась, очень огорчен». Сказал, что про инвалидность пока забудем, а вот подать на реабилитацию могу и я. Подтвердил, что обещает содействие. Уже в дверях добавил, что скоро сможет показать оба дела, и отцовское, и мое собственное. Все вплоть до доносов. Коля, дяде Ференцу. Я на корабле, служу здесь простым матросом. Впрочем, кормчие относятся ко мне так хорошо, что время от времени думаю, а что, если и я избран? А что, если и вправду спасусь? Коля, дяде Петру. Дом поставлен грамотно, на просторном известняковом выступе. Сверху и снизу скос глубокого, пробитого мощными паводками оврага. Но такой кураж в прошлом. При мне даже в марте, когда солнце за день-два плавит снег, вода, едва пройдя половину пути, пропадает, уходит в наносы песка. Впрочем, это не беда. Важно, что сухие жесткие ветры, которые на западе казахского мелкосопочника, сущее наказание, залетают к нам от силы пару-тройку раз за лето. Бывает, что целый месяц тихо, а потом угодит аккурат в проем нашей лощины, и началось. Ветер будто в аэродинамической трубе. Чуть не сутки ревет и ревет, почти не меняя ноты. А изба между тем трясется, ходит ходуном. Наконец ветер стихает, и начинается моя вахта. Если надо, я вставляю новые стекла, потом не спеша принимаюсь чинить крышу. Кусками рубероида и жести латаю дыры с рваными, обтерханными краями. Дальше уже на земле поправляю изгородь вокруг полисадника и расчищаю от песка крыльцо. «За домом на черноземе, насыпанном поверх известняка, разбит хороший сад, соток, наверное, на пятнадцать, а то и на все двадцать. В основном яблони редких сортов, но на южной стороне у нас растут и, главное, вызревают абрикосы с персиками. Есть полдюжины гранатовых и инжирных деревьев, куртина отличного столового винограда. До меня этот сад возделывали чуть ли не век. Что могу, продолжаю делать и я». Осенью собираю падалицу и на зиму укрываю корни соломой. По весне окапываю деревья, поливаю, крашу стволы известью и даже обрезая ветки, формую крону. Но, наверное, чего-то мне не дано, и сад это чувствует, и с каждым годом он плодоносит хуже и хуже. В метрах в двухстах ниже дома наш овраг почти отвесно обрывается в огромную кальдеру. Диаметр ее, наверное, километра два не меньше. Как она образовалась, никто толком не знает. Геологи среди постояльцев Капралово случались нечасто. Скорее всего, это просто большой карстовый провал. Крутизна склона в некоторых местах чуть не 70 градусов. Дальше неширокий и довольно пологий обод, похожий на речную террасу. И снова несколько метров обрыва. Там, где коренные породы не затенены зеленью, везде видны выходы известняка. Время от времени куски его наглухо перекрывают тропу, и тогда без веревки их никаким макаром не обойдешь. Кальдера — место занятное. Во всяком случае, мне ничего подобного раньше не встречалось. Ее края перерезали русло десятков небольших подземных потоков, и от того стенки воронки буквально сочатся живой, обыкновенной пресной и неживой, горячие, сернистые источники водой. Большинство не замерзает круглый год, и там, где бьют ключи с хорошей пресной водой, почти до снега из земли прет и прет жизнь. Для сухого Казахстана это, конечно, редкость. Растительность самая разнообразная. Травы, кусты, маленькие деревца переплетаются так густо, что с трудом пробираешься. Особенно много всего на пологих участках, где в линзах попадаются настоящие болотца, до дна заросшие мхами, камышом и кувшинками.